Глава 12. Хорошо, что купила лондонский зонтик. Малюсенький в кармане помещается, но когда раскроешь, то становится нормального размера. Даже 3 таких зонтика купила, благо они в Лондоне дешёвые. Один сломался, второй забыла в кафе, а под третьим бежит сейчас по Тверскому бульвару, увязая в размокшем песке аллеи. И зачем только рассказала Ленке про сахарок? Та сразу заныла, что такие вот серьёжки, чтобы в одном мухи звёздочка, а в другом птица это мечта всей её жизни. И что остаётся делать, когда слышишь такое накануне Ленкиного дня рождения, как назло в единственный дождливый день августа. Беги в магазин, где продаётся этот сахарок, прыгай в балетках через лужи, и почему только не выкопали метро поближе к Никитским воротам? Твою мечту за полгода можно исполнить, а ты делаешь из неё мечту всей жизни, вспомнило Маша. Это ни к Серёжкам относилось, и не Ленке было сказано, а ей самой. Кирилл произнёс это своим обычным холодноватым тоном, и она сперва рассердилась, будет ещё указывать, но тут же поняла, что он прав. Они болтали то в Скайпе, то в Телеграме каждый вечер. Вернее, у него в Палау-Альто это было утро, и он собирался на работу. Вернее, работать он мог и не выходя из дому. Маша не очень-то понимала, когда ему надо куда-то идти, а когда нет. Но ведь это и не её дело. И каждый раз возникало в разговоре что-нибудь такое, на что она сначала сердилась, а потом признавала, что это правда. Кирилл сидел у открытого окна, за которым что-то светлело и блестело в солнечных лучах, и пил кофе из прозрачной чашки, а она сидела на лестнице над садом и кофе не пила. Разговоры с ним волновали ее и радовали. Она повторяла их в памяти, когда уходила к себе в комнату и ложилась в кровать. «И какой уж тут кофе, и без того не уснешь!» Однажды он сказал, что Маша видит людей насквозь и оценивает с абсолютной точностью. Она после этого вообще до утра не спала, а вертелась, пила воду и ужасно гордилась. Хотя на её взгляд ничего особенного, она для такого его мнения не сделала, но заметила про кого-то. Он думает, у него доброе сердце, а на самом деле просто слабые нервы. Но Кирилл засмеялся, а потом вот так вот о ней сказал: Сверкнула молния, воздух вздрогнул от грома. Маша тоже вздрогнула и сразу угодила обеими ногами в лужу. Балетки промокли уже окончательно. Она приподняла зонтик, чтобы понять, далеко ли ещё Тимирязев, памятник, стоящий в конце Тверского, и увидела впереди целое море зонтиков. Ими был запружен весь бульвар. И тут же она услышала по всему бульвару гул множества голосов. Выходит, каким-то образом оказалась в большой толпе. Но что за люди вокруг? Куда так целенаправленно идут под проливным дождём, непонятно. Это, конечно, следовало немедленно выяснить. Маша припустила вперёд. А вы кто? спросила она, догнав последнюю из идущих женщин. Мама, не удивившись бесцеремонному вопросу, ответила та. В руке у неё был мокрый грушечный единорог. Чья не имеет значения, просто мама. А куда вы идёте, не отставала Маша? К Верховному суду. Ага, это что-то политическое значит. Обычно призывы к митингам мелькали в машинной ленте, но про шествие с единорогами она что-то не слыхала. Ну, она же не мама, сети не показывают ей такие новости. Приглядевшись, она увидела игрушки в руках у всех идущих. Толстый мужчина шёл без зонтика и нёс над головой большую панду. Мы по делу нового величия, пояснила женщина с единорогом. Требуем, чтобы они освободили детей. Про дело нового величия, конечно, Маша знала. Его обсуждали во всех сетях, и не захочешь, узнаешь. Оно было ей ясно, как божий день. А что тут неясного? Гадно выискивал студентов и школьников, которые у себя на страничках рассуждали, когда им, наконец, дадут жить как нормальным современным людям, а не как динозаврам каким-то. Назвал их политической организацией и сдал, как экстремистов. Всех посадили. Она вспомнила и видео из суда. Перепуганная девчонка плачет в клетке и спрашивает, где мама. «Но их же все равно не освободят», — сказала Маша. Это была правда. Но как только она произнесла её вслух, ей стало стыдно. Но мы всё равно должны, ответила женщина. Матери не могут смотреть, как детям ломают жизнь. Мужчина с плюшевой пандой на мать похож не был точно. Две старушки с разноцветными обезьянками, если и были матерями, то их дети давно выросли и не сидели в контакте. Маша растерянно вела взглядом по лицам людей, среди которых вдруг оказалось Ей хотелось провалиться сквозь мокрую землю. Она пошла медленно, прислушиваясь к разговорам. Но что было слушать? Первая женщина всё уже сказала. Милкали единороги всех цветов, мишки, мышки, пингвины, еноты. Всё это выглядело наивно, беспомощно. Пошло, подумала бы она, если бы, если бы что. Маша не знала. Если и была во всём этом пошлость То и её собственное изумление и стыд были сильнее. Что стало бы с ней, окажись она в тюрьме ни за что? Или если бы в тюрьме ни за что оказался её ребёнок? Она впервые подумала, что у неё может быть ребёнок. Мысль была непривычной, пугающей и радостной. В чём радость, Маша не могла понять. С удивлением поняла только, что проклянулось она в ней не сейчас, а чуть раньше. хотя она и не может уловить когда и почему но в эту минуту в этой толпе на Тверском бульваре под проливным этим дождём стало такое отчётливое что сделалось главным её чувством да я бы их убила всех кто его тронул бы подумала она и тут же поняла что убить тех кто сделал бы что-то плохое её ребёнку просто не сумела бы когда до них доберёшься Отшвырнут, как щепку, даже не заметят. Сознание своей беспомощности было, как удар в горло. Она закашлялась. А если бы у нее и правда был ребенок? — Девушка, вам плохо? Не опускайте зонтик. Вы же промокнете, да уже мокрое. Дать вам дождевик. Женщина, не с розовым единорогом, а другая, с синим кроликом под мышкой, протягивала ей пластиковый пакетик. — Не-е-е. Маша откашлялась и вытерла слёзы. Спасибо, ничего мне не сделается. Женщине плохо, раздалось от лавочки от памятника Темирязеву. Сюда, сюда дождевик дайте. Непонятно, каким образом поможет дождевик, если кому-то плохо, но Маша выхватила его у женщины с кроликом и на ходу разрывая упаковку, побежала к лавочке. Невозможно ничего не делать, просто невыносимо. Мужчина держал над лавочкой большой зонт с логотипом музея Дорсе. Несколько человек обступили кого-то сидящего. Маша с дождевиком явно была не к стати, но всё-таки подошла. В её действиях не было ничего рационального, но рациональность и не нужна была, наверное. На лавочке сидела Вера. Сначала Маша увидела шёлковый плащ мятного цвета. Вера купила его три дня назад и сокрушалась, что мало успеет поносить, потому что он слишком летний. Такие когда-то называли пыльниками, а августовская жара, в этом году аномальная, вряд ли продлится долго. Маша тогда сказала, что плащ и следующим летом можно будет носить, а Вера улыбнулась так, что ей почему-то стало не по себе. И вот она сидит на лавочке на Тверском бульваре, Глаза у неё закрыты, и мокрое лицо сливается цветом с бледным мятным шёлком. Маша вскрикнула и, обойдя вstolпившихся людей, присела на корточки перед Верой. Прямо перед глазами оказался плюшевый зелёный крокодил, которого та держала в руках. Маша забрала крокодила и взяла Веру за руку. Ей показалось, что она коснулась не пальцев, а сосулик. Ве, Вера, С ужасом проговорила она: "Вы здесь зачем? Почему?" Глаза у Веры открылись. Взгляд был ясный, и Маша вздохнула с облегчением. "Не зачем, а почему? Как рад батлер?" "Причём тут рад батлер?" машинально спросила Маша, как будто это главное, что следует выяснить сейчас. "Ну помнишь, как он вдруг пошёл воевать за разгромленных конфедератов?" Унесённых ветром Маша прочитала в 7 классе и с тех пор ни разу не открывала. Но страницы из книги сразу всплыла в её фотографической памяти, и слова Рета Батлера: "Если меня убьют, я посмеюсь над таким идиотом" прозвучали в ушах. Может, они всплыли и у неё в глазах, или проступили на лбу, потому что я рола в нос. Я тоже посмеялась бы над старухой, которая не нашла ничего разумнее, чем умереть на бульваре с крокодилом в руке, сказала она. "Вы что?" воскликнула Маша. "Как умереть? Да я ни за что не дам". Неизвестно, что бы она стала делать, если бы у неё был ребёнок, и если бы он угодил в тюрьму, но что делать сейчас, было ей понятно. Она набросила на Веру дождевик, укрыв её с головы до ног. «Савун пока не нужен», — сказала та. «У меня мерцательная аритмия, ничего страшного. Ты такси вызываешь? Вызови с моего телефона, бонусы накопились». Маша кивнула и отошла звонить в сторонку. Объясняться с Верой, отговаривать и уговаривать было сейчас не время. Где-то она прочитала, а для того, чтобы врачи поторопились, надо сказать, что у человека все признаки инфаркта или сильное кровотечение. Может, скоро и так не задержалась бы. Может, просто была рядом, но ровно через 5 минут, сверкая маячками и завывая сиреной, она выехала на площадь Никитских ворот и остановилась возле памятника Тимирязеву. "Хотя бы Кирке не сообщай", увидев скорую, попросила Вера. Маша с готовностью пообещала. "Есть же ситуации, когда не грех и соврать. Вот это как раз такая".